Знакомый? Нога редко бывает прекрасна у цивилизованных народов из-за тесной кожаной обуви. Ее стыдливо держат как бы в изгнании и немилости, словно вещь, которую следует упрятать подальше и позабыть. Подчас нога бывает очень уродлива.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 если мать-природа приложила особые усилия к сотворению ноги, а соответствующий уход или счастливое стечение обстоятельств уберегли ее от плачевных искривлений, и затвердений, изменений последствий чудовищно тесной обуви, виновницы печального удела ноги, тогда вид ее, обнаженный, очаровательный, бывает редким, приятнейшим сюрпризом для того,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 Трельбе с уважением относилась к особому дару, преподнесенному ей природой. Никогда не носила тесных башмаков или туфель, следила и ухаживала за ногами не менее тщательно, чем она изящная дама, ухаживает за своими руками. В этом заключалось ее единственное тщеславие, ее единственное кокетство. Джеко, держа в одной руке скрипку, а в другой смычок, уставился на нее с нескрываемым восхищением, а она продолжала спокойно описывать бутерброд с сыром. Покончив с ним, она облизнула кончики пальцев, достала из другого кармана маленький кесец с табаком, свернула папиросу и закурила, глубоко затягиваясь, наполняя легкий дымом и выпуская его через ноздри с видом полного блаженства. С венгали заиграл Розамунду Шуберта, и убийственно сверкнула ее сторону томными черными глазами. Но она даже не взглянула на него. Она рассматривала маленького Билли, большого Таффи и Лерда. Слепки, этюды, небо, крыши, башни собора Парижской Богоматери, еле видные оттуда, где она сидела. Но когда Свенгали перестал играть, она воскликнула. «Ну и музыка!»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 Он учился в Кембриджском университете, в Тейнити колледже. Он часто пел Бен Болта. Вы знаете песню про Бен Болта? — Да, я ее хорошо знаю, — сказал маленький Билли. — Примилая песенка. — Я могу ее спеть, — сказала мисс О'Фиррел. — Хотите? — О, конечно, если вы будете так любезны. — Мисс О'Фиррел, — бросила окурок на пол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 а слишком карикатурное и смешное не вызывает смеха. Так было и с пением мисс О'Фиррелл. Из ее широкого рта лился поток звуков неоглушительных, но столь мощных, что, казалось, они льются отовсюду, отзывая сехом во всех уголках мастерской. Она приблизительно следовала за рисунком мелодии, повышая понижая голос в нужных местах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 «Ну, какая разница, если все-таки на свете хорошо живется?» Уходя, она остановилась перед картиной Таффи. На ней был изображен трепишник с фонарем и куча разного хлама. Ведь Таффи был или считал себя в те дни убежденным реалистом. Впоследствии он изменил своим убеждениям и теперь пишет лишь королей Артуров, разных Дженевр,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 переделывать ее, всячески жонглировать ею то в одной тональности, то в другой. Свингари вел Джеко за собой, играл прелюдии, многоголосные фуги, импровизировал на басах и дисконтах, громко и тихо, в миноре и в мажоре, отрывисто и глухо, адажио, анданте, аллегретто, скерцо. Он выявил до конца все, что в песне было прекрасного.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 «А?» — сказал Свенгали, когда они довели свою изумительную обоюдную импровизацию до апофеоза и завершения. «Он мой ученик. Я заставлю его петь на скрипке и будто сам пою. Ах, если б у меня был хотя бы маленький голос! Я бесспорно стал бы первым певцом в мире. Но мне не дано петь», — продолжал он.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 его собственного прекрасного искусства.